Зимний укус. Глава девятая. Часть вторая. Амброзия и Дрея тем временем проникли в минеральные казармы, где сражались с волнами кристаллических големов-солдат. Через некоторое время появился голем-генерал в причудливой шапке и верхом на кристальном коне, который был разбит на куски. Всё это заняло больше времени, чем следовало, поскольку сереп лёд всё ещё приспосабливалось к новому телу, но проблем не возникло.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 который представлял собой разновидность Грифона с блестящим белым оперением, не попался в сети паукообразного демона. Стальная нить Дреи была устойчива к грубой силе и физическим атакам, но врожденная магия ветра босса была способна прорезать ее без особых проблем. Его ледяное дыхание также доставляло массу неприятностей амброзии. Сражение достигло точки невозврата, когда Сереплет использовала свою паутину в качестве рогатки, чтобы отправить себя в полет.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 «Но в этом жалком месте больше нет стражей!» «Сейчас нет. На ядро должно создать новых через день. Помнишь, как в сообщениях говорили о 24 часах?» воскликнула Амбрузия, придя к некоему осознанию. «Так Милорд хочет собирать сокровища в этом подземелье, словно пожинать пшеничные поля в бесконечном урожайном сезоне!» «Ну, да. Что-то вроде того».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 Горов решит спрятать ядро подземелья где-нибудь в недоступном месте.